Франк знал, кто пытался его убить, но никому не говорил об этом, даже Пьеру. Тот, узнав о покушении, поспешил в британское консульство. И ему разрешили встретиться с жертвой, пребывавшей, как обычно, в веселом настроении. «Наш дорогой Эрик Дальк, похоже, скучает на небесах без меня. Я попросил впустить вас с некой особой целью. Лерена, племянница Бланш, писательница». Две недели жила на Средиземноморском побережье недалеко от Анталии. Собирала материал для новой книги. Я знаю, что она тайно скупала древности, найденные при хищнических раскопках. Сейчас она едет в Стамбул, оттуда летит в Женеву, постарается ее перехватить. У полиции есть ее описание, багаж обыщут, а ее арестуют. Здесь такое судят строго, особенно если преступник иностранец». Я бы занялся этим сам, но пока мест приходится осторожничать. Надеюсь на вас. Ни бланш, ни оп, это не нужно. Через Неджати, не спрашивая его об источнике информации, Пьер узнал, что Верена едет из Анкары и прибудет на вокзал Сиркеджи завтра около полудня. Неджати еще рассказал, сказал, что жилец болгарин, с которым он не раз ссорился и который приставал к Фатиме, съехал в день покушения на Франко. Вокзал, так же как расположенный по соседству портовый квартал и парк дворца Топкапи, кишел народом. Нищие встречали по утрам пассажиров катеров, прибывающих из селения на берегу Босфора, а к полудню перемещались на перроны вокзала, чтобы осаждать туристов, приехавших на поездах из Вены, Софии или Мюнхена. Вечером они вновь толпились на пристани, куда стекались служащие, рабочие, идущие домой, и как добрые мусульмане, подающие очистительную мзду по прошайкам. Верена совсем не изменилась. Широкая синяя юбка, бежевый открытый жакет, белая блузка, туфли на плоской подошве и соломенная шляпа с красной шелковой лентой для защиты от ясного солнца. За ней шел носильщик, державший на голове кожаный чемодан и матерчатую сумку. Верена не ждала, что ее будут встречать, и не сразу узнала Пьера. Он сказал, «Сделайте вид, что меня не знаете. В какой гостинице вы остановитесь?» «В а что?» «Поезжайте прямо туда. Я привезу ваш багаж. Уходите. Все объясню потом». Верена громко спросила его о такси, как незнакомого человека, и ушла. Тут же к ней подошли полицейские в штатском, и под предлогом таможенного контроля попросили открыть сумочку. Она послушалась, несово удивившись. В сущности, Пьер ее предупредил. Полицейские ничего не нашли и отпустили ее. Тем временем Пьер приказал носильщику следовать за ним и забрал багаж. Дома открыл чемодан. Там лежали обломки расписных амфор. золотая пластинка от застежки, бронзовое зеркало с изображениями Афродиты и Пана на раме и несколько серебряных гирек. Приехав в пера он отыскал Верену в баре. Теперь на ней была шелковая туника. Волосы еще не высохли после ванны. Она спокойно потягивала апельсиновый сок. «Вот что я вам скажу». Без помощи Франка фон Брубека вы бы сейчас вымаливали стакан воды у стамбульского тюремщика. Только без драм, пожалуйста. Без драм? Ваш друг-фантазер? Послушайте. Мне не доставляет удовольствия обсуждать эту тему. Незаконный вывоз античных предметов очень опасен. Не верите? Спросите. Кого хотите? Закончим на этом. Ради чего вы сюда приехали? — Писать, мой дорогой, писать, как всегда, как ваша мать. Она медленно умирает, неизлечимый рак, — ответила она с фальшивой беспечностью. — Сочувствую вам от души. — Ей. — Только ей, — сказала Верена. Она вдруг заплакала и взяла его за руку. — Ах, Пьер! Я слишком труслива, я не в силах присутствовать при агонии, это невыносимо. Я не могу ничего изменить и избавить ее от боли, если бы знали, как она страдает. Теперь мы до самой смерти будем видеть, как умирают любимые люди». Она прижалась к нему плечом, и надолго замолчала. «У вас еще есть время для меня?» Мне бы хотелось показать вам первые страницы новой вещи. Она достала из сумки исчерканную рукопись. Продолжение следует. Сюжет уже есть? Сюжет всегда есть. Он известен до того, как начинаешь писать, или обнаруживается, когда заканчиваешь. Но сюжет всегда есть. На этот раз сама не знаю, что выйдет. Оставляю вас, хочется поработать. Поужинаем вечером, если вы свободны. Едва Пьер вернулся домой, позвонила секретарша Люка-Тосье Бюкара. В консульство пришла телеграмма на его имя. Он попросил ее прочесть. — Передайте Верене, оп, при смерти, пусть немедленно возвращается. Бланш. Жаку было грустно. Он провел сочельник у Гаэтано, который, не предпредив его, пригласил также Бланш и Гаэль. Они остались там ночевать, а Жак, несмотря на просьбы хозяина, вечером вернулся в Лондон и надеялся на звонок из Сиднея. Он ждал всю ночь, но Марк так и не позвонил. Жак чувствовал себя виноватым. Бросил сестру ради глухомолчащего телефона, но желание услышать Марка отмело все колебания и даже угрызения совести. Он был бы спокойнее, если бы мог рассказать бланш о причине своего отъезда, но из-за страха быть неверно понятым, услышать неприятные вопросы и даже колкости не мог объясняться. Это он-то, всегда равнодушный к мнению других, он боялся. показаться смешным бланш говорила рифре о местных неурядицах некоторые арендаторы уехали предпочитая земле работу на заводе Старики ушли на покой, а молодые их не заменили цены на пшеницу и фрукты постоянно падают налоги растут а тут еще непогода в конце концов она рассмеялась и сказала что сама себе удивляется раньше никогда не принимала этого всерьез Жаку показалось, что своим печальным повествованием Бланш хотела и побудить его вернуться домой. Он воздержался от советов, дав возможность Гаэтано объяснить, как он выпутывался из тех же трудностей, а сам повел Гаэль в парк, девочку сельское хозяйство не интересовало. Она описала ему свою жизнь в шикарном пансионе неподалеку от Женевы. Некоторые состоятельные родители помещали туда своих детей, чтобы они не путались под ногами, другие — чтобы дать им элитарное воспитание. Многие родители сами росли в этом заведении и высоко ставили тамошние порядки и качество образования. Наконец, помещая ребенка в такую школу, вы подтверждаете свою принадлежность к сливкам, общества. Гаэль вспомнила о счастливых днях, когда они вместе жили на ферме в Баалио, и всплакнула, говоря о жизни, в рефре и об отце. Знаешь, он послал мне письмо накануне смерти. Я прочла его в Женеве, вернувшись с похорон. Что он писал? Прочтешь как-нибудь? Там важно каждое слово. Похоже, он чувствовал себя отчаявшимся и одиноким.